Вместо ржавых ворот на КПП поставили шлагбаум. Шлагбаум был закрыт. Из будочки, расположенной рядом, доносились пьяные голоса. Паша затормозил, нетерпеливо засигналил. «Все как обычно», — поморщилась Катя. «Шлагбаум-то завели, только сторожа как пили, так и пьют». Павел продолжал нажимать на сигнал. Наконец, из будки, с трудом координируя движение, выпал затянутый в камуфляж охранник и ряпнул. «Ну, чё ты гудишь?» «Сиди здесь, я разберусь», — коротко сказала Катя и быстро вышла из машины. У нее явно был опыт общения со здешней публикой. «Добрый вечер, во-первых». «Чего уж то доброго!» — пьяно вздохнул страж ворот. «А во-вторых, мы...» «Перворазники нам сказали, что на прыжки можно приезжать с вечера и останавливаться в гостинице». «Да не будет завтра прыжков!» — охранник схватился за живот. «Кажется, его стошнило». Катя сказала строго. «Мне сказали, что прыжки будут!» Из машины выглянул Павел. «Давай, братан, не тяни, отпирай!» Какие теперь прыжки! Все закончилось, с трудом проговорил охранник. Казалось, он готов был разрыдаться, но удержался. Достал ключ, с трудом, попадая им в замок, отпер. Распахнул шлагбаум. Катя села в машину. Восьмерка быстро миновала КПП. «Странные они у вас тут», — пробурчал Паша. «Не странные, пьяные. Всегда такими и были. Парень вроде же молодой» будем дискутировать о вреде пьянства?» Мягко остановила его Катя. «Давай сейчас направо. Вот тут у гостиницы останови». Они вышли из машины. Катя огляделась. Аэродром почти не изменился, только стал поухоженней, по Хотя кое-до-чего руки, видно, у Фомича не дошли. Вон выглядывает здание желтой казармы. Ее так и не сняли. А столовку перекрасили. Раньше она была белая, сейчас зеленого цвета. Покосившиеся лавочки заменили на новые, чугунные. Подновленное здание гостиницы сияет всеми окнами. А на улице ни души. Зимой здесь всегда пустынно. Все по комнатам греется. объяснила Катя. Ну что, идем прямо к Фомичу? Он наверняка у себя. С грохотом отворилась дверь, из гостиницы вывалилась толпа молодых людей, явно изрядно поддавших. Один из мужчин, огромный красномордый красавец, заметил Катю. Подотстал от приятеля обратился к ней. — Девушка, перворазница, милая, спасайся, беги отсюда. — Эй, парень, проходи, — рассердился парень. Красномордый покорно пошел нагонять друзей. На ходу обернулся, Крикнул звонкий морозный воздух. Спасайся, подружка, голубка. Катя пожала плечами, обратилась к Джейку. Тебе не кажется, что в наше время здесь пельменьше? Они продолжали стоять на пороге гостиницы. Паша полголоса сказал. Странно здесь как-то, Катя согласилась. Сама удивляюсь. С чего это сегодня все, то есть вообще все так набрались? Джейк Зябка сутулился, грел руки в карманах. Катя, наоборот, было жарко. Она распахнула пальто, в душу заползало нехорошее тревожное предчувствие. Она вспомнила, что однажды такое уже было. Десять лет назад на аэродроме тоже все дружно напились, включая интеллигентного врача и вообще пьющего руководителя полетов. От точки старта оттуда парашютистам было положено идти по самолетам или вертолетам. Он находился метрах в пятидесяти от административных зданий. Медленно тронулся Рафик. Ой, кажется, все тот же. На нем руководитель полета въездил, воскликнула Катя. Рафик полз еле-еле. Когда машина подъехала ближе, Катя сказала, нет, я ошиблась, это не наш. Странная машина. Я таких раньше не видела. Видела, Катя наверняка видела, вздохнул Паша. Просто внимания не обращала. Это труповозка. Похоже, у вас тут что-то произошло, потому все и пьют. Грязно-белый Рафик притормозил у гостиницы. Из кабины вышел мужчина в синей летной куртке. — Петр Иванович, — прошептала Катя. Тот не обратил на нее никакого внимания, она бросилась к нему. — Скажите, что случилось? Машина неприязненно, видимо,